«За кроватями». Аврора стояла и глядела в окно. «Сократик, смотри, там горы!» Горы были синие-синие, ведь солнце еще не взошло, и горы не желали пока еще раскрывать перед Авророй все свои тайны. К ней подошел папа. «Как ты думаешь, Аврора, мы пойдем с тобой в горы? В эти горы? Перед нами весь фабельвик В нем так много интересного, что сгораю от любопытства но нам нужно сначала встать, спуститься вниз и осмотреть наш будущий дом». В нем жил рыбак. Судья рассказал мне, что у него в семье было 12 детей. Сейчас они все взрослые, а некоторые из них даже успели состариться. Когда они спустились вниз на завтрак, мама и судья Томас уже ушли в свою контору, так что на кухне оставалась только жена судьи. «Тебе приснилось что-нибудь особенное сегодня, Аврора?» спросила она. «Да, мне приснился, молодец». Папа говорил мне, что мы, может быть, на нем еще поплаваем. Конечно, если вам нужно будет приобрести что-нибудь особенное, молодец доставит вас в город, где много магазинов. Хотя у нас в Фабельвике тоже можно купить все необходимое. Понятно, сказал папа, но только после того, как мы обоснуемся у вас по-настоящему. Аврора знала, почему он это сказал. Папа говорил ей, что им придется чуточку экономить, пока мама не получит зарплату. А до нее оставался еще целый месяц. Деньги любят труд. После завтрака они пошли осматривать дом. Он был бледно зеленого цвета, почти белого, с коричневыми рамами и подоконниками, хотя красили его вот так давно, что когда Сократ ткнул пальчиком в стену, краска задралась и сухой закорючкой упала вниз. Мы поставили в дом вашу мебель, которую привез грузовик, сказала жена судьи. Единственное, что мы сделали еще, это. Попросили рабочих поднять кровати на второй этаж, чтобы избавить вас от лишних трудов. Вы сами расставите мебель в свое удовольствие. А теперь я пойду. Вам есть чем заняться? Ну, еще одно. У вас же нет детских кроваток? Нет, согласился папа. Мы решили купить их на месте, когда приедем сюда. Но с этим можно повременить. Понятно. У меня есть три детские кроватки на чердаке, так что даже не думайте их покупать. Деньги вам еще понадобятся. «Это уж точно», — обрадовался папа. «У меня есть и матрасы к кроваткам, только их надо снять с чердака как можно скорее, чтобы проветрить. Так что я надеюсь, дом вам понравится. Он не современный, но, как я считаю, очень уютный, и предыдущий помощник судьи настелил в нем новые полы, так что жить в нем будет удобно». «Мы попали, как в сказку», — сказал папа. «Подумай, Аврора, у нас будет свой собственный дом. Мы никогда еще не жили отдельно. «Я рада вашим словам», — улыбнулась жена судьи. «Я боялась, как бы вы не оказались из тех, кто вечно всем недоволен. Вам понравится Фабельвике. По После этого хозяйка ушла, а Аврора, папа и Сократ зашли в крошечную прихожую со множеством деревянных крючков на стене. А потом они прошли в гостиную, примерно вдвое меньше, чем была у них в Тирилтопане, но с двумя окнами, одно с видом на далекие горы и другое на море. «Я ничего тут менять не буду», — сказал папа. «Буду только сидеть и наслаждаться видами». «А вот и пианино», — показала Аврора. Оно стояло в упаковочном ящике на полу. «Ах, как же хорошо, что его уже доставили», — сказал папа. «И садовая скамейка тоже тут и стол», — продолжала Аврора. Кухня была маленькая, но в ней стояла очень большая скамья. Плита тоже располагалась здесь, а рядом с ней старая плита, которая отапливалась дровами — со множеством конфорок и черной трубой, пропадавшей в потолке. Жена судей поставила в гостиной электрическую печку, а вот на кухне было довольно холодно, и на втором этаже, куда они взошли по маленькой крутой лестнице, стояла такая стужа, что был виден пар дыхания. Здесь располагались две комнаты, и в обеих стояли железные печки. В одной стояли еще кровати папы и мамы, а другая с синими стенами, коричневым полом и белыми подоконниками, пока пустовала. Здесь будут жить Аврора с Сократом. Посмотрим, как все это будет выглядеть, когда мы поставим кровати, сказал папа, и повесим шторы в красную клеточку. Это будет роскошно. У нас совсем не осталось денег, спросил Аврора. Немного, но теперь нам не нужно будет покупать кроватки для вас, так что мы пройдемся по магазинам и накупим всякой мелочи, которую покупать все равно придется. А сейчас сойдем вниз и посмотрим, сможем ли мы освободить из ящика пианино. Это оказалось совсем нетрудно. Нужно было только сдвинуть несколько засовов, и пианино освободилось. И хотя оно пока еще стояло в центре комнаты, за него вполне можно было садиться. «Дадим наш первый концерт в новом доме», — торжественно произнес папа. Он поднял руки и стал играть, но очень быстро остановился. «Что случилось?» — недоумевал он. «У пианино пропал голос». Он снова начал играть, но пианино звучало по-прежнему очень странно. «Оно, наверное, в дороге состарилось», — предположила Аврора. «Нет, оно только расстроилось. Найдем настройщика, он поработает над ним, и все снова будет в порядке». «А сейчас мы пойдем на чердак», — сказала Аврора. Ее страшно интересовало, какую кроватку она получит. «А где Сократик?» «Пи-пи-пи», — прозвучало с кухни. Папа и Аврора вбежали в кухню. Та по-прежнему пустовала, но потом внимание Аврора привлекла одна из дверок кухонной скамьи. Дверка была приоткрыта, и когда Аврора присела на корточки и заглянула в самый нижний ящик, она нашла там Сократа. Я исчез, гордо сказал он. Понятно. А что это за маленькие черные пятышки завелись у тебя на свитере? Спросил Аврора. Это мышиный помет, объяснил папа. Значит так, Сократик. Вряд ли всех нас, тебя, маму, Аврору и меня устроит проживание в одном доме с мышами. Мы, конечно, не скажем об этом маме. Вполне может быть, что мыши отсюда уже ушли, и черные точки внизу скамьи – это их прощальные подарки на новоселье. А теперь пошли. Жену судьи они нашли на большой кухне. Вы, случайно, не знаете какого-нибудь мастера-настройщика пианино? Оно, можно сказать, охрипло, — сказал папа. Как же знаю, он приезжает к нам раз в году так что к лету он, наверное, ваш пианино настроит. «Ага, я все понял», — огорчился папа. «А сейчас мы пойдем на чердак», — сказала жена судьи. «Но ступайте по лестнице осторожно. Они там на втором этаже в своих конторах работают». Она приложила палец к губам и осторожно пошла к лестнице, одновременно что-то шепча. А Сократу это показалось таким забавным, что он зашикал на жену судьи и заулыбался ей. Они пошли наверх, ступенька за ступенькой, и лестница показалась им такой же узкой и крутой, как та, что была в маленьком доме, где они теперь жили. Хозяйка открыла дверь, и они заглянули на чердак поистине великанских размеров. Там стояли сундуки с одеждой, старые стулья, шкафы, ящики, черный письменный стол, тоненький стул и множество картин и кораблей. Но не тех, что ходят в море под прусами, а маленьких игрушечных, сделанных точно так же, как большие. «Глядя на них, мне хочется снова стать мальчиком», — сказал папа. «Тогда бы я забирался на чердак каждый день, тихо сидел бы тут в углу и рассматривал кораблики». «Тут есть не только старые, но совсем недавние», — сказала жена судьи. «Мы время от времени убираемся и наводим порядок в конторе Томаса и отправляем сюда на чердак все лишнее». «Вот». Смотрите на этот корабль, как тщательно он сделан. Восхищался папа. Как раз такие корабли в старину ходили отсюда, в Берген. Тогда их нагружали рыбой, кожей, морожкой и всем прочим. А обратно из Бергена везли разные продукты и одежду, нагружая их трюмы чуть не доверху. Взгляни, Аврора. Вот у этого корабля на парусе стоит черная метка. Может, попробуешь догадаться, для чего она? — Это пиратский корабль? — спросил Аврора. Нет. Сказал папа. Когда-то у нас на севере жил такой священник и поэт, которого звали насмешливым именем Петердас. Его все очень любили за то, что он знал и учил, как надо жить на море, как надо рыбачить и как бороться с непогодой. Когда он умер, все так горько его оплакивали, что стали ставить в честь его кончины на пруса черный квадрат. И этот черный квадрат на кораблей прожил еще 150 лет. Да. «У него было редкое имя», — согласилась Аврора. Но тут она вспомнила, что искала и уже нашла. В одном углу стояли детские кровати с оградками. Одна была красная. Аврора долго на нее глядела и сказала, «У меня еще не было ни одной красной кроватки». «Вот и получай эту», — согласилась жена судьи. «На ней собралось много пыли, но мы это поправим легко, лишь бы спустить ее вниз по лестнице». «Я отнесу кровати», — вызвался папа. «Буду спускать их по одной за раз». «Лошадь!» — закричал вдруг Сократ. «Смотрите, лошадь!» «Вы держите здесь лошадей?» — удивился папа. «Он уже увидел на чердаке так много любопытного, что ничуть не удивился бы, если бы здесь и вправду среди старья бродили настоящие лошади». «Ах да, это старая лошадка-качалка», — сказала жена судьи. Какая она была раньше красивая. У нее был самый настоящий лошадиный хвост. Сейчас его, конечно, пооборвали. Краска облупилась. Но вы заметили, что когда-то она была очень красивая? «Лошадка», — повторил Сократ за женой судьи. Она внимательно посмотрела сначала на Сократа, потом на лошадку. И, наконец, сказала, «Возьми ее на время. Я не могу ее тебе подарить, ведь она принадлежит нашему младшему мальчику». Тому самому, кто собирается стать доктором, по Бельвике. Очень может быть, что он захочет взять ее себе, если у него когда-нибудь родится мальчик или девочка. Но пока, Сократ, ты можешь ей пользоваться. Только нужно за ней ухаживать, и не оставлять на дворе в непогоду. «Я возьму ее на время, не навсегда», — учтиво сказал Сократ. «Вот ведь какой ты разумный», — похвалила его жена судьи. «Я понесу ее, если твой папа справится с кроватью». На чердаке стояли еще две кровати, белая и синяя. И Сократ выбрал белую, потому что на ней у изголовья был нарисован корабль с раздувавшимися парусами. Так и решили. Спускали кровати по одной, и на долю папы сначала пришлась красная. Жена судьи взяла деревянную лошадку и повернулась с ней к лестнице. Папа шел по лестнице первой, держа кровать перед собой. Она была довольно тяжелая, Но папа храбро улыбнулся и шагнул на ступеньку. За ним шла жена судьи. И как раз, когда папа одолел несколько первых ступенек, он чуть повернулся и взглянул на Сократа. А Сократ смотрел только на свою лошадку, а не на лестницу. Он свободно опускал ноги на ступеньки и улыбался лошадке. «Сократик!» — закричал папа. Он выпустил кровать и поймал Сократа в тот миг, когда нога мальчика продолжила свое движение в воздухе. Сократ поймали на лету, но вот красная кровать, застучав по ступенькам, обрушилась вниз. Она верой и правды служила хозяева много лет. Но теперь время взяло свое. Казалось, что по крутой лестнице скатывается не меньше десятка кроватей. Из кабинетов на втором этаже выскочили и судья, и мама, и еще двое служащих. Все они остановились и задрали головы вверх. «Да это же только мы!» — успокаивала их жена судьи. Мы хотели сойти как можно тише, но тут эта кровать. «Это не кровать, а Сократ», — поправил ее папа. «Как? Сократик упал?» — воскликнула мама. «Нет, нет, но если бы я не выпустил из рук кровать, упал бы Сократик», — объяснил папа. Удивительно, но красная кроватка осталась целехонька. С нее лишь в немногих местах облупилась краска. «Да, в старые времена работали по-настоящему», — довольно заметил Томас. «Если бы с такой высоты упала современная кроватка, от нее остались бы только щепки». «Ну, раз уж мы вас потревожили», — сказала хозяйка, — «вы не откажетесь нам помочь снести вниз еще одну кровать и матрасы». Она не хотела, чтобы папа повторил трюк с кроватью. Красную кроватку отмыл папа, белую жена судьи, а деревянную лошадку Аврора с Сократом. Матрасы поставили у стены, и железная печка нагрела их как могла, что заняло довольно много времени, потому что, если вы простояли на чердаке всю долгую зиму, прогреть вас как следует нелегко. Вечером, когда Аврора лежала в своей новой кроватке и выглядывала папу между столбиками оградки, ей показалось, что она познакомилась с ней как следует, а Сократ, привязав красным шарфиком лошадку к своей кровати, спал спокойно.